Глава двадцать На следующий день Ханна отчиталась о проведенной с Рогером Рюбаком беседе. Линда слушала заинтересованно, а Алео молча разминал в руках свой вечный снюс. Что касается Робана, то чем больше рассказывала Ханна, тем глубже становилась складка на его лбу, а шрам, пересекавший щеку, постепенно наливался темно-красным. Проводить опрос фигурантов равно как и назначать встречу в кафе для обсуждения хода расследования не входила в обязанности Ханны», так прокомментировал ее рассказ Робан. Он еще добавил, что Ханна должна была прежде всего поставить его в известность о своих намерениях, а самое важное, ей ни в коем случае не следовало отправляться на встречу в одиночку. Полицейская служба — это служение закону, а Ханна, помимо всего прочего, даже не являлась сотрудницей полиции. И хотя встреча с супругом Бритмари тоже представлялась Робану хорошей идеей, Он подчеркнул, что на данный момент у Госкомиссии были гораздо более срочные дела. К примеру, необходимо было определить круг общения Ханнелоры Бьёрнсен и составить карту ее передвижений за время, предшествовавшее убийству, а также при содействии участковых и постовых полицейских продолжать операцию «Обход жильцов». И все это только для начала. «Кстати говоря, не закончила ли ты предварительное профилирование преступника?» поинтересовался Робон. Ханна, однако, не поддалась на эти провокации и нос не опустила, тем более она чувствовала, что нащупала какую-то важную нить. И, в конце концов, ей удалось даже получить благословение Робана на то, чтобы они с Линдой вдвоем разыскали Бьорна Удина. «И нам, вероятно, нужно подумать о поиске потенциальных жертв, по примеру Брит-Мари», — предложила Ханна. «Честно говоря, мы уже проверили», — отозвался Робон. Вот только дома вблизи Берлин Паркинг кишмя кишат одинокими мамашами. Вряд ли в округе найдется хоть один малыш, у которого в наличии есть еще и папа». «Ладно», — сдалась Ханны. «По крайней мере, это мы прояснили». После совещания Робан снова пребывал в лучезарном настроении, словно высказанное им недовольство было лишь одиноким облачком на горизонте, которое теперь унесло ветром. «Ты не могла бы мне поподробнее рассказать о профилировании, когда выдастся минутка?» спросил он, положив руку на плечо Ханны. «Может быть, как-нибудь на неделе после работы?» «Запросто», — ответила Ханна. Лео задержался в конференц-зале. Его собранные в хвост жидкие темные волосы неопрятно свисали на шею. Взгляд, брошенный им через плечо в сторону Ханны, прежде чем та исчезла за поворотом коридора, был долгим и мрачным. Блеклое зимнее солнце освещало укрытый снежным одеялом Стокгольм, когда во второй половине дня Ханна покинула полицейское управление. Воздух был прозрачен и чист, и Ханна шла домой пешком всю дорогу от самого острова Кунсхольмен. На Хамн Гаттен Ханна замешкалась, сомневаясь, но все же решила сходить в галерею, на месте которого когда-то была улица Норос-Медьягаттен. В современном торговом центре стенка к стенке теснились украшенные к Рождеству бутики. Ханна осмотрелась, вокруг царили светлый камень нержавеющая сталь, крупные стеклянные вставки. Ничто здесь не напоминало ни о старинных зданиях, когда-то стоявших на этом месте, ни о людях их населявших. Ханна продолжила свой путь с неясной тоской в груди. Виной тому были настроившие Ханны на меланхоличный лад размышления об изменении облика города, о бренности сущего и о жертвах болотного убийцы. Но уже на подходе к площади Нюбруплан, солнечный свет и рождественское убранство на деревьях и фонарных столбах заставили все невеселые мысли Ханны рассеяться. Придя домой, Ханна отправилась на короткую прогулку с Фрейдом, растопила камин и заварила чай. Затем, когда за окном на Стокгольм стала опускаться тьма, села за проверку контрольных работ. Около семи позвонила Миа с рассказами о новом доме в стране Басков. Он стоял на холме, откуда открывался потрясающий вид на Бискайский залив. «Ханна должна туда приехать», — заявила Миа. Сама она собиралась отправиться через неделю и остаться там на два месяца. Миа заверила Ханне, что ей там будут более чем рады. Они поболтали немного о том, о сем, да, в общем, обо всем, кроме того, что действительно занимало мысли Ханны. Ибо расследование дела болотного убийцы было темой определенно конфиденциального характера. «Я не могу тебе сказать конкретно, над каким делом работаю», расплывчато ответила она на вопрос Мии. «Но это дело об убийстве, или о нескольких, зависит от того, как на это посмотреть». «Боже, как это должно быть захватывающе! Хотелось бы мне иметь такую работу». «Нет, не хотелось бы», — со смехом отозвалась Ханна. «Ты же боишься в киоск выйти с наступлением темноты». «Дело не в темноте. Дело в... не знаю... насекомых, которые там прячутся». «Насекомых? Сейчас середина зимы!» «Не прикидывайся, ты понимаешь, что я имею в виду!» У Ханы мелькнула мысль, что, доведись Мии узнать, за каким зверем ее собеседница вела охоту, она предпочла бы встретиться со всеми пауками в мире, лишь бы не столкнуться однажды в темном лесу с болотным убийцей. На следующий вечер с врачебного конгресса в Майами вернулся УВ Он устал, страдал от смены часовых поясов и пах потом, но, несмотря на все это, Ханна, встречавшая мужа в прихожей, одарила его долгим поцелуем. «Я соскучилась», — промурлыкала она, зарываясь носом в его подмышку, где запах пота, разумеется, ощущался еще сильнее. Увы, что-то невнятно промычало и взъерошило ее длинные волосы, потом отстранила ее от себя и окинула ее фигуру внимательным взглядом с головы до пят. «Красавица Ханны», — проговорил он с необычайно печальным видом. «Ты тоже неплохо выглядишь», — отозвалась Ханна, забирая у него дорожную сумку, чтобы отнести в спальню. «Я и сам могу разобрать вещи», — заявил Ува, когда Ханна уже потянула за молнию. Ханна послушно оставила сумку и присела на кровать. Интересно было? Ува принялся доставать из сумки грязную одежду и складывать ее в плетеную корзину для белья, которая стояла у письменного стола. «Вещь, мам». Он что-то вытащил из сумки. Эта вещь была обернута в шелковую бумагу, а размером походила на обувную коробку. «Это тебе». Ханна с улыбкой приняла подарок из его рук. Осторожно развернула бумагу и открыла коробку. Ее взгляду предстала инкрустированная жемчугом маска. «О, Уве! Она прекрасна! Это же Уичолли!» Уичоли — индейский народ, проживающий в Западной и Центральной Мексике. «Верно». «Господи!» — прошептала Ханна. «Она выглядит такой древней!» Ханна аккуратно подняла маску и повертела в руках. «Должно быть, стоило целое состояние», — добавила она. Увы не ответил, но улыбнулся, видя ее оживление. «Я даже боялся, что таможня меня не пропустит», — признался он. «А как ты здесь справлялась? Не поймали еще своего убийцу?» Хана опустила взгляд на подарок. Устрашающее впечатление сглаживалось красотой переливающихся жемчужин, покрывавших всю маску. «Нет», — ответила она, разглядывая зияющий рот, — «еще не поймали». Вечером они поужинали чечевичной похлебкой и распили бутылочку белого. Они включили музыку погромче и занялись любовью, но в этот раз не на полу или кухонном столе поскольку Увы, у которого после перелета ныла спина, предпочел лежать на мягком. Он сразу уснул, а Ханна без сна лежала в кровати подле него. На улице поднялся ветер, и ледяной воздух проникал сквозь щели в старой оконной раме. Ханна плотнее завернулась в пуховое одеяло, но все равно дрожала от холода. Ветер снаружи крепчал, и в конусе света, испускаемого уличным фонарем, Ханна различала беспорядочное мелькание снежных хлопьев. В комнате стояла тишина, за исключением редких глухих вскрапываний Уве. Ханна осторожно положила руку ему на грудь и, ощутив, как бьется сердце Уве, подумала, как же ей повезло его встретить. Они познакомились, когда Уве преподавал в университете психологию. Ему было 29, и он был восходящей звездой в науке, а Ханна была молоденькой студенткой, на много лет младше его. Увы, был из той породы людей, которым, казалось, от природы было дано все привлекательная внешность, незаурядный интеллект, а еще такой живой интерес к своему делу и такая цельность мысли, каких Ханны прежде не встречала. Разумеется, она была ослеплена его академическими достижениями. О его диссертации много говорили, и сама Ханна много раз ее перечитывала, подчеркивая исполненные самого глубокого смысла формулировки: Да, она была. Ослеплена. Ослеплена и очарована этим недоступным мужчиной, который стоял за кафедрой в вельветовом пиджаке и джинсах, расслабленно рассуждая о личностных расстройствах и, ухитряясь при этом выглядеть столь привлекательно. По окончании лекции Ханна направилась прямо к нему и стала задавать вопросы о его диссертации. Было очевидно, что он польщен. Он надолго задержался в аудитории, повесив поношенный пиджак на спинку стула, Увы устроился рядом с Ханной на ступенях кафедры и стал рассказывать о своих исследованиях. Беседа быстро свернула на личные темы, и Ханна не удержалась. «Не хочешь пойти в паб выпить пиво?» — спросила она. Но Увы виновато улыбнулся, провел рукой по волосам, в которых в то время еще не было и намека на седину, и объяснил, что женат. Все это было невероятно больно. Но три месяца спустя он разыскал телефон Ханны, позвонил ей и объявил, что собирается писать статью, а ей предложил подбросить ему пару вопросов. Ханна, разумеется, согласилась, а при первой же встрече Увы рассказал ей, что развелся и что никак не мог перестать думать о ней. Эта встреча положила начало страстному роману, но Ханна была не просто влюблена, она была искренне впечатлена тем, как благородно Увы относился к своей бывшей жене и к ней самой. Увы напоминал Ханна и ее отца, которого после безвременной кончины она чуть ли не возвела в лик святых. А еще Увы точно не имел ничего общего с теми щенками, с кем Ханна пробовала встречаться раньше. Увы был мужчиной, надежной опорой и интеллектуальной ровней. Мысль Ханны оставила Увы и вернулась к болотному убийце и его жертвам. «Где же он намечал себе жертв?» Думала она. И почему его выбор пал на одиноких матерей? Как частенько случалось, когда Ханна размышляла лежа в кровати, ей в голову пришла идея, мысль, которую требовалось записать, чтобы не забыть. Ханна встала с кровати, подобрала с пола и накинула халат и вышла в гостиную, где оставила свой блокнот. Она сделала несколько коротких пометок и отправилась обратно в постель в надежде теперь уснуть. Проходя мимо корзины с бельем, Сверху она заметила скомканную рубашку увы. Из-под рубашки виднелись спортивная форма, толстый свитер и шерстяная поддевка. «Странно», — подумала Ханне, «зачем было брать в Майами такие теплые вещи?»